Максим Горький. Мать читает Сергей Майский. Часть первая, глава первая. Каждый день над рабочей слободкой, в дымном масляном воздухе дрожал и ревел фабричный гудок, и послушные зову из маленьких серых домов выбегали на улицу точно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 грязь чмокала под ногами раздавались хриплые восклицания сонных голосов грубая ругань зло рвала воздух а встречу людям плыли иные звуки тяжелая возня машин ворчание пара угрюмо и строго маячили высокие черные трубы поднимаясь над слободкой как толстые палки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 голодными зубами. Теперь в их голосах звучало оживление и даже радость. На сегодня кончилась каторга труда. Дома ждал ужинный отдых. День проглочен фабрикой. Машины высосали из мускулов людей столько силы, сколько им было нужно. День бесследно вычеркнут из жизни.